Валандер промолчал. После часа придет Ева Хильстрюм. Он постучал в полуоткрытую дверь Мартинсона, но там никого не было. На столе лежала тонкая папка, та же, что и утром. Он захватил ее, пошел к себе и просмотрел содержимое, в том числе и три открытки. Ему было трудно сосредоточиться. Слова доктора не выходили из головы. Из приемной позвонила Эбба. Пришла Ева Хильстрюм. Валандер пошел ее встретить. По пути он наткнулся на группу веселых пожилых людей и догадался, что это, скорее всего, и есть морские волки. Ева Хильстрюм была высокой худой дамой с настороженным выражением лица. Уже при первой встрече у Валандера сложилось впечатление, что она человек весьма беспокойный, из тех, что всегда ожидают худшего. Он пожал ей руку и пригласил в кабинет, спросив по пути, не хочет ли она выпить кофе. «Я не пью кофе», — сказала она, — «желудок не переносит». Она села на стул для посетителей, ни на секунду не выпуская его из поля зрения. Она уверена, что у меня есть новости, понял Валлендер. И, разумеется, дурные. Он сел за стол. «Вчера вы разговаривали с нашим сотрудником, — начал он, — и оставили открытку, полученную несколько дней назад. Открытка проштемпелевана в Вене и подписана вашей дочерью Астрид. Но вы считаете, что открытку писала не она. Я правильно понял?» «Да». Ответ прозвучал очень уверенно. «Мартинсон говорит, что вы не можете объяснить, почему вы так считаете. Не могу». Валандер достал из папки открытку. «Вы сказали, что подпись и почерк вашей дочери очень легко подделать. Можете попробовать». «Уже попробовал». «Согласен». «Легко». «Почему вы спрашиваете то, что уже знаете?» Валандер внимательно посмотрел на нее. Мартинсон был прав. Она была вне себя от беспокойства». Я спрашиваю, чтобы еще раз убедиться, что все так и есть. Иногда это необходимо. Она нетерпеливо кивнула. И все же у нас нет серьезных причин считать, что открытка написана кем-то еще, продолжил Валендер. Может быть, есть еще что-то, что заставляет вас сомневаться в подлинности открытки? Нет, но я уверена, что права. Правы в чем? В том, что открытка написана не ею. Ни это, ни предыдущие. Вдруг она встала со стула и начала кричать. Валандер был совершенно не готов к такому повороту событий. Она перегнулась через стол, схватила его за руки и, не переставая кричать, начала трясти. «Почему полиция бездействует? Я знаю, что-то случилось!» «Или вы все не способны понять такую простую вещь? Что-то случилось!» Валандер с трудом освободился и встал из-за стола. «Мне кажется, вам лучше успокоиться». Но она не унималась. «Что подумают те, кто случайно проходит мимо его дверей?» Он обошел стол, крепко взял ее за плечи, усадил и даже вдавил немного в стул. Истерика прекратилась так же мгновенно, как и началась. Валандер медленно разжал руки и вернулся на свое место. Ева Хильстрем смотрела в пол. Валандер выжидал. Ему стало не по себе. Ее ужас, ее твердая убежденность в своей правоте словно бы передались ему. «А что могло случиться, как вы думаете?» — спросил он наконец. Она обреченно пожала плечами. «Не знаю». «У нас нет совершенно никаких данных, указывающих, скажем, на несчастный случай или на что-то в этом роде». Она посмотрела ему в глаза. «Ведь Астрид с друзьями и раньше путешествовали», — продолжал он. «Может быть, не так долго, как в этот раз. У них есть деньги, есть машины, есть паспорта. Все это уже было». К тому же Астрид и ее приятели в том возрасте, когда человек легко следует своим порывам. Ни о каком планировании и речи не идет. У меня у самого дочь. Немного старше, чем Астрид. Она такая же. И все равно я знаю. Может быть, я часто волнуюсь по пустякам. Очень может быть. Но на этот раз я совершенно уверена, что-то не так. Другие же родители не волнуются. Родители Мартина Буги и Лены Норман. Я их не понимаю. Только не думайте, что мы не принимаем вашу тревогу всерьез. Принимаем. Это наша обязанность. Обещаю, что мы еще раз взвесим основания для объявления в розыск. Казалось, от его слов она немного успокоилась. Но потом на ее выразительное лицо вновь набежала тень тревоги. Валандру было ее жалко. Разговор закончился. Он проводил ее к выходу. «Мне очень жаль, что я вышла из себя», — сказала она на прощание. «Это совершенно естественно. Вы волнуетесь». Она пожала ему руку и исчезла за стеклянной дверью. Он пошел назад. Мартинсон высунулся из дверей и уставился на него с любопытством. «Чем это вы там занимались?» «Она и в самом деле напугана. Тревога ее ни капли не наиграна». «Мы должны что-то сделать. Только что?» Он задумчиво посмотрел на Мартинсона. «Давай завтра еще раз пройдем дело, все вместе. Надо что-то решить, объявлять розыск или нет. Меня, по правде, что-то беспокоит в этой истории». Мартинсон кивнул. «А Светберга ты видел?» — спросил он. «А он еще не объявился?» «Нет». «Все тот же автоответчик?» Валандер поморщился. «Это на него не похоже. Я все время набираю его номер». Валандер вошел в свой кабинет и позвонил Эббе. «Не соединяй меня ни с кем в ближайшие полчаса. Ты, кстати, ничего не слышала о Светберге? А что я должна была слышать?» «Я просто поинтересовался». Валандер откинулся на стуле и положил ноги на стол. Опять усталость и сухость во рту. Потом взял куртку и вышел. «Я ухожу», — сказал он Эбби. «Буду через час-другой». Было по-прежнему тепло и безветренно. Валандер пошел в городскую библиотеку на «Сюрбрунесвеген» и не без труда нашел полку с медицинской литературой. Наконец ему попалось то, что он искал — книга о диабете. Он сел за стол, достал очки и углубился в книгу. Через полтора часа у него сложилось ясное представление о том, что это за болезнь. Он понял, что винить ему, кроме самого себя, некого. Неправильное питание, неподвижный образ жизни, попытки сидеть на разных диетах, приводившие только к тому, что он через неделю вновь набирал вес... Он поставил книгу на место с муторным чувством поражения и презрения к себе, но теперь другого пути нет, придется менять привычки. Он вернулся в полицию в половине пятого. На столе лежала записка от Мартинсона. Найти Светберга пока не удалось. Валландер еще раз прочитал бумаги об исчезновении молодых людей. Рассмотрел внимательно все три открытки —